4 сентября. Остров Кранту. Рог был прекрасен. И он лег в мою ладонь, как будто специально был предназначен для нее. Все остальное тело просто обуглилось. Но на Роге не было и следа Гарри. Я мог бы принести его Джорджии в качестве подарка. Может, у нее скоро день рождения. Этот подарок мог бы быть от нас обоих, конечно же. Думаю, Хас согласится преподнести его ей. Хотя нам надо будет спрятать его от папы, потому что он захочет забрать его себе. Он просто добавит его к своей коллекции разных штук. Вот и все». «Что ты там нашел?» Спросил Хас. Я почувствовал, как он подходит ко мне. «Ух ты!» «Да, и это наше. Мы подарим его ей». «Хорошая идея!» Забавно, труп единорога не пах. Можно было предполагать, что запах от тела, сгоревшего до головешек, будет ужасным. Но его не было. Вообще не было никакого запаха. Как будто тело было сделано из стекла. Вот листья вокруг воняли гарью. И трава, и бамбук. Но не труп. Я поднялся с колен и засунул рог за пояс, как меч. «Хорошо», — сказал Хасан. «Мы с тобой собираемся это сделать или нет?» «Мы идем убивать дракона». Хасан разделся до пояса. Его и ноги были разрисованы речной глиной. Вокруг глаз он нарисовал белые круги. На носу знаки, похожие на рыбьи кости. На груди, спине, животе, руках и ногах спирали и помещенные друг в друга квадраты. Эти узоры он скопировал со шкуры матери зверей. Его набедренная повязка была вырезана из ее же шкуры. Я был одет почти так же. Мы оба разрисовались такими же узорами, какие были на шкуре. На волосах у нас тоже была белая глина, от которой волосы слиплись и стояли торчком. В правых руках мы держали осигай зулузское оружие, которое папа привез из Африки. Когда мы не шевелились, нас нельзя было разглядеть в хитросплетении теней под пологом тропического леса. Мы невидимы. Наша маскировка идеальна. За тысячелетия она доведена до совершенства матерью зверей. Полосы зебры, полосы тигра, пятна леопарда. Это только самые простые способы маскировки. Наша маскировка куда сложнее и работала лучше. Мать зверей дала нам свои умопомрачительные рисунки. Ее шкура и была ее убежищем. Ей она больше не нужна. Когда она стояла на пестром фоне теней, она сама становилась тенью и полностью терялась в неверных вспышках света. Теперь у нас появилась ее сила. «Пошли», — сказал я. Мы легко побежали по подлеску. Двигались мы бесшумно. Нам нужно было стать не только невидимыми, но и неслышными. Нам следовало раствориться в тропическом лесу. Наше дыхание должно было быть не громче легкого шепота, налетевшего бриза. Мы полны решимости. Это было видно потому, как хас сжимает осигай. Заметно по его глазам. Никакого страха. Никакого ужаса перед возможностью потерять свою жизнь или отнять чужую. Только страстное желание оружия — найти жертву. Пронзить сердце, если оно было. Вонзиться в мозг, если он имелся. Миссия, которую нужно выполнить. «Где мы найдем зверя?» спросил Хас. «В пещере. Помнишь нару, которую он вырыл? Кровь, наконец, обогрит наши копья». «Сегодня мы станем мужчинами». Меня пронзил легкий укол страха. «Да, но это длилось всего лишь мгновение. Потом я снова овладел собой». «Он будет там?» «Когда-нибудь он придет». Когда мы добрались до логова, оно выглядело пустым. Около входа валялись комья грязи, камни и куски дерева. Ну, конечно же. Папа и гран завалили нару, когда увидели, что дракон внутри. Но этому чудовищу удалось выбраться. Оно снова было в лесу. Он там? Не думаю. Тогда мы должны ждать, сказал Хас. Ждать и смотреть в оба. И слушать, добавил я. Мы ждали, вглядываясь в темные прогалины пахло солью и гниющей растительностью. Океан уже наступал на остров. Когда мы бежали к норе, нам иногда приходилось перебираться через лужи соленой воды в лесу. Море наступало, поднималось и покрывало мир зеленых растений. Скоро от острова останется только тонкая цепочка кораллов на поверхности океана. Мы услышали шелест крыльев и хлопанье хвоста. Наша жертва – злобная, хитрая зверюга. Наша единственная надежда была на то, что мы застанем ее врасплох. Но мы были полны решимости. Мы одержим победу. Мы должны одержать победу. Хасан встал по одну сторону от входа в пещеру, а я по другую. На самом деле это была скорее не пещера, а просто дыра в земле размером 2 на 2 метра. Яма, выкопанная в почве из мертвых кораллов. С двух сторон она была прикрыта двумя гигантскими хвойными деревьями. Глиптостробусами. Их кора валялась на земле. Иголки мягким ковром лежали вокруг входа в пещеру. Ветви танцевали на ветру, и от этого по земле двигались тени. Мы стали практически невидимыми в этих тенях. Было очень трудно не издавать никаких звуков. Мне даже казалось, что сердце остановилось. Мы были зачарованы своей собственной невидимостью. Так и хотелось крикнуть «Ты там, Хас?» Но я сдерживал себя. Молчание тоже было нашей защитой. «Невидимые?» и неслышные. Пахло же от нас речной глиной и лесной грязью. Мы специально валялись в прелых листьях и гниющей зелени. Мы пахли лесом. Я заснул стоя. Не знаю, сколько я продремал. Я проснулся, сжимая сигай. Что-то приближалось. Волна смрадного дыхания накрыла меня. Слышалось осторожное шарканье. Кто-то шел по одной из прогалин, вытоптанной в тропическом лесу. Звуки шкуры, скребущей о кору деревьев. Громкий выдох. Потом более быстрое движение. Топот ног. Я тревожно оглянулся вокруг. Хасан тоже заснул. И он все еще спал. Я слышал, как он сопит. Что же мне делать? Я не могу позвать и не могу двинуться. Птица-носорог села на соседнее дерево. Я возмолился, чтобы она закричала. Я молча умолял ее заверещать. Но она этого не сделала. Она поняла, кто приближается к лужайке, и улетела, не издав ни одного звука. Я ее не виню. Я сам мечтал в этот момент о крыльях, на которых можно взмыть в небо. Я уставился на Хасана. Проснись. Ну проснись же, дуралей. Вдруг я увидел два блестящих глаза, которые почти в ту же секунду исчезли. Он проснулся. Его глаза были открыты. Я почувствовал внутри себя волну облегчения. Мне совсем не хотелось сделать это одному. Мне не придется биться в одиночку. В этот момент из леса появилась человеческая фигурка. Джорджия. Она в опасности. На ее теле не было рисунков или татуировок. Она вообще не замаскирована. В отличие от меня или Хаса, она видна как на ладони. Ее было так же легко разглядеть, как редкую тропическую птицу в стае серых фрегатов. Джорджия выглядела уставшей и запыхавшейся, но более того, она перепугалась до смерти. Она быстро оглянулась через плечо и бросилась бежать прямиком к пещере. Я хотел крикнуть ей, только не сюда! Но было уже слишком поздно. Она упала на колени и вползла в логово. Ее кто-то преследовал. И мы отлично знали, кто. Он проломился через лес и теперь стоял перед нами, красноглазый и сопящий. Он отдувался, стоя на поляне, довольный тем, что его жертва теперь в пределах досягаемости. Его добыча не только не смогла убежать, но сама загнала себя в ловушку. Он знал, где она. Он уставился на вход в логово. Он очень медленно в раскачку пошел к темной дыре. Джорджа была в логове дракона. Дракон стоял у входа и смотрел внутрь, прекрасно зная, что жертва там. Ни одна из тех ловушек, которые расставил Грант, не сработала. Дракон слишком хитрый. Он осторожно обходил все те места, где листва была помята. Он не дурак, этот дракон. Что сейчас творилось в его мозгу? Понятия не имею. Мог ли он вообще думать? Или это было просто хладнокровное существо, ведомое инстинктами? Хас неподвижно стоял по другую сторону от зверя. Я не мог его видеть. Даже если бы между нами не было драконового тела, мы бы друг друга не увидели, так хорошо замаскировались. Дракон тоже нас не видел. Раскраска татуировки с кожи матери зверей. Прекрасно скрывали наши силуэты. Прятали нас в пестрых тенях листьев. Мог ли дракон чувствовать наш запах? Кажется, нет. С этой топкой в горле он, возможно, вообще мог ощущать только запахи пепла и дыма, которые явно перебивали все другие ароматы. А на наших телах еще была вонючая болотная грязь, которая заглушала запах человека. Пока мы не двигались, мы были в безопасности. «Мы должны были оставаться совершенно неподвижными, как древние охотники, как сегодняшние бушмены. Мы должны были стоять и ждать момента, чтобы напасть». «Напасть?» «Мы что, серьезно собирались напасть на эту огромную зверюгу?» «Я знал, что мы собирались. Мы должны. Это гнусное чудище вглядывалось в темноту пещеры. Наша подруга была там, как в ловушке. Джорджия была внутри» наша Джорджия. Ни при каких обстоятельствах мы не могли позволить ей умереть. Даже если злобное древнее создание заберет наши жизни, мы все равно должны попытаться спасти ее. Я не знаю, почему я оставался спокоен. Я должен был трястись от ужаса, а я был тверд, как камень, полностью сосредоточен. Глубоко внутри меня пробуждалось какое-то чувство, которое дремало тысячи лет. Оно появилось на свет, И взращивалась тысячами моих предков, живших в каменном веке. И вот оно проснулось в моем молодом теле. Она опять востребована после всех этих тысячелетий. Это непоколебимая решимость охотника. Все сосредоточено на одной задаче. Убить дракона. Каждая частичка моего тела, каждая клетка моего мозга работала на эту цель. Откуда-то я знал, что Хасан чувствует то же самое. Мы оба обратились к памяти наших предков и вернули себе решимость древних охотников. Храбрость как будто закипала где-то у меня внутри. Нервы напряжены, но все под контролем. Все мысли сосредоточены на одном действии. Энергия плескалась через край. Если вы когда-нибудь видели кошку, приготовившуюся к прыжку на ничего не подозревающую жертву, то именно это сейчас и происходило со мной». Я неподвижен, как скала, но страшная сила, которую ничем нельзя было остановить, быстро росла во мне, захватывая все мое тело и наполняя каждую его клетку. Я был как туго натянутая тетива лука, которую вот-вот отпустят. Я охотник. Я тот, кто принесет дракону гибель. Я карающий бич злых сил. В моей руке смерть. «Сейчас!» — завопил я. Быстрый прыжок вперед. Я вонзил сигай в левый бок дракона. Зеленая кровь хлынула на яркий металл. Горячая дымящаяся кровь, кипящая и брыжущая из-под холодного широкого наконечника. Острое оружие прошло через кожистую перепонку крыла, вонзившись глубоко в бок дракона. Все глубже, глубже и глубже. Из-за всей моей только что обретенной силы я проткнул дракона насквозь, и осягай вонзился в землю. Он застрял. Что из мочи я старался удержать его. Жилы напряглись на руках. Мои молодые мускулы превратились в узлы. Что-то черное текло из открытой раны, шипело и лилось мне на руки. Я продолжал удерживать копье. Пульсировавшая из раны зеленая кровь становилась все темнее. «Попался!» «Эй, я пронзил его!» Мои собственные слова напугали меня. Ужасный зверь был пришпилен к земле. Дракон взревел от ужаса. Он завертел головой, рот его был широко открыт. Хасан прыгнул. «Хасан!» «Хасан спас мне жизнь!» Ликующий победный крик. Его копье пронзило правый бок. Прошло через драконово крыло, через брюхо под крылом и вонзилось в землю, пригвоздив мерзкое существо с другой стороны. «Мы поймали его в ловушку!» Дракон, рыча, поднял голову. Хвост бил направо и налево, колотя по кустам и вырывая молодые деревья с корнями. Когти скребли прелую листву на земле. Он пинался, он сопротивлялся, он наскаливал зубы. Он боролся изо всех сил, выгибая тело во все стороны, пытаясь освободиться. Длинная шея изгибалась дугой. Огромные ноздри расширялись, выпуская обжигающие струи. Ноги дергались, спина выгибалась, зубы скрежетали. Глаза сверкали злобой и ненавистью. Дракон силен. О да, он был очень силен. Он яростно рычал на нас, стараясь освободиться. Поворачивая голову, он пытался ухватить нас продолговатыми челюстями. Но мы оба были слишком далеко, даже для его жилистой змееподобной шеи. Он хватал зубами только воздух. И он не мог пыхнуть в нас огнем, потому что тогда бы он поджег собственные крылья, свое собственное тело. Но мы тоже ничего не могли сделать. Мы тоже оказались в ловушке. Мои руки уже болели от напряжения. Я смог бы продержаться еще чуть-чуть. Моя хватка ослабевала. Мы не могли убить монстра. А если мы выдернем осягай для нового отчаянного удара, то тут же будем растоптаны или изувечены до смерти, не успев даже поднять копья. Мы нуждались в помощи, иначе мы, охотники, были обречены. В этот момент из пещеры выбежала Джорджия. «У меня за поясом!» – закричал я ей. «Быстро!» Я повернул копье в ране, заставив дракона поднять голову и зарычать от боли. Джорджия перебежала под огромной пастью на мою сторону, выхватила рог единорога из-под моего пояса и пырнула под горло дракона. Когда он опустил голову, чтобы схватить ее, его грудь приподнялась. Самая уязвимая часть дракона оказалась ничем не защищенной. Джорджия вонзила рог единорога, как меч, в грудь дракона, глубоко-глубоко в самое сердце. Изумрудный поток крови хлынул из раны. Дракон испустил вопль предсмертной агонии. Рябь прошла по хребту у него на спине. «Ну давайте!» — закричала Джорджия. «Пошли отсюда!» Мы с Хасом выдернули оси Гаи и бросились на утек. Пока мы пытались ускользнуть, из ноздрей дракона неожиданно вырвалось пламя. Его обжигающее дыхание подожгло под лесок. Длинные свирепые языки белого, красного и желтого пламени лизали листья и ветки. Даже когда дракон упал на бок, горячие жгучие струи продолжали литься из его пасти. Лианы скукожились от жара, кусты загорелись, кора деревьев обуглилась, листья стали пеплом. «Он пышет!» — закричал Хас, будто мы сами этого не видели. «Назад! Назад!» Мы разбежались в разные стороны и стали наблюдать с безопасного расстояния. Зверь вовсе не пытался сжечь нас. Он просто испускал дух. Если бы он был человеком, он бы плакал или молился богам, или проклинал врагов. Он был драконом, и поэтому он плевался огнем. Листва горело недолго. Все-таки в тропическом лесу листья слишком влажные и губчатые. А дракон, казалось, уже боролся за каждый вздох. Его глотка сжималась. Дракон испустил жалобный крик — Он корчился и изгибался, это существо было в предсмертной агонии. Как раненая змея сворачивается в клубок во время агонии, свертывается кольцами. Так же и дракон делал со своим хвостом, со своим длинным телом рептилии. Он поднимался и падал назад, он расправлял крылья, его глаза вначале были широко открыты, и в них пылала злость, а теперь они превратились в узкие щели. В конце концов, через много минут его тело распростерлось на земле. С тяжким стоном он уронил голову, а затем упало и туловище. Длинный, безжизненный язык вывалился наружу. Глаза закрылись в последний раз. Дыхание перешло в шипение. «Получи свое! Убийца!» С удовлетворением в голосе воскликнула Джорджия. «Наконец мой единорог отмщен!» В этот момент дракон открыл один глаз. «Вся моя охота сражаться уже испарилась. «Он еще жив!» — заорал я. «Бежим!» Мы все втроем бросились по тропинке через тропический лес к морю. Дракон, сопя и хрипя, неуклюже двигался за нами. Когда мы добрались до воды, которая теперь уже была прямо в лесу, мы стали бежать по ней, расплескивая ее во все стороны, как будто мчались по мангровым болотам. Дракон продолжал нас преследовать. Оказавшись прямо в море, мы не на шутку перепугались. Когда дракон выпал из-под свода деревьев, Он неожиданно и совершенно чудесным образом взлетел в воздух. Раздалось сильное хлопанье его разорванных крыльев, и он поднялся вначале на метр, потом на пять, десять метров над поверхностью лагуны. Усилия, которые он прилагал, для этого нельзя было не заметить. В этот момент я даже пожалел это существо. Думаю, он никогда раньше не летал, но сейчас жизнь по каплям утекала из него. Приближался его последний час» и он заставил свое непослушное громоздкое тело оторваться от земли и подняться в небо. Его крылья двигались, как лебедины, с грацией и силой, но разрывались на части с каждым взмахом. Там, где мы с Хасом вонзили в него копья, перепонки крыльев рвались под порывами ветра. Дракон поднимался все выше и выше, за ним тянулся след зеленой крови, льющейся из его пронзенного сердца. «Уходит!» – разочарованно произнесла Джорджа. «Я же вам говорила!» Но только мы подумали о том, что он может уйти, его крылья сложились на полувзмахе. Дракон стал падать камнем. Он просвистел в воздухе и с огромным всплеском упал в море. Затем последовала непродолжительная борьба, когда он пытался остаться на плаву. Но он был серьезно ранен импровизированным мечом Джорджии. Его силы быстро уходили. Вспенивая поверхность воды, он пошел ко дну. Океанские воды поглотили ужасного зверя. «Ура!» — ликующе завопил я. «Получилось!» Но мой триумф оказался преждевременным. Несколько минут спустя раздался громкий треск. Огромный кусок кораллового рифа неожиданно отвалился. Мы уже много дней предполагали, что это может случиться, но именно сейчас риф, к тому же ослабленный тайфуном, не выдержал постоянного натиска волн Тихого океана и треснул. Теперь в рифе была промойна. «Волна!» закричал Хас. «Бежим!» Челюсти рифа вокруг острова раскололись. После того, как повреждение возникло в одном месте, трещин стало все больше и больше, и в них хлынула морская вода. Океан прорывался через пробоину. Мы увидели большую бело-зеленую волну, которая летела прямо к тому месту, где мы стояли. Мы развернулись и бросились бежать по тропинке сквозь деревья. Океан гнался за нами, размывая подлесок. К тому времени, когда мы добежали до лагеря, где встревоженные взрослые искали и звали нас, мы уже были по щиколотке в воде. Теперь наш лагерь стал частью лагуны, и лагуна накрывала лагерь. «Вот и мы!» — крикнула Джорджа. В ее глазах сияло ликование от одержанной победы. «Я убила дракона!» Взрослые схватили нас за руки, и мы вместе начали бороться с потоком, пытаясь добраться до того места, где пришвартован наш плод. Это было похоже на борьбу с приливной волной. У взрослых не было времени отругать нас, не было времени спрашивать нас мальчиков, почему мы разукрасили себя узорами цвета индиго, не было времени выяснять, почему эта Джорджия заявила о том, что убила дракона. На это просто не было времени. Мы добрались до плота, скарабкались на него, а потом каждый схватил по веслу. Вскоре мы были на просторах океана. Грант поднял парус, шкуру матери зверей. Когда мы отплыли достаточно далеко, Мы все повернулись и бросили долгий прощальный взгляд на остров Кранту. Удивительно печальное зрелище. Никакой земли не было видно. Только деревья торчали из воды, как иглы утонувших дикобразов. Над ними кружилось целое облако птиц. Сотни птиц всех видов. Некоторые растерянно кружили вокруг. Другие улетали в дерзкой надежде пересечь океан. Некоторые остались сидеть на ветвях деревьев, ожидая голодной смерти. У меня мороз пробежал по коже. Совсем недавно мы жили, играли и работали на этом острове. Мы бегали по тропическому лесу, полному жизни. А теперь все это исчезло под водой. Мы как будто смотрели на то, как тонет старый друг. Никто больше никогда не пройдет ни по лесным тропинкам, ни по коралловому песку пляжа. Остров Кранту исчез навсегда. «Все эти бедные животные», — глухим голосом проговорила Джорджия. Мы с Хасом мрачно кивнули. Некоторые птицы смогут улететь, но не все. Очень многие из них этого не сделают. Тропический лес был населен самыми разными существами. Насекомыми, млекопитающими, рептилиями, амфибиями. Даже такими прибрежными животными, как крабы. Возможно, их были тысячи. Я уж не говорю о наших мифических животных, которых не успел убить дракон. «Деревья», — пробормотал Лоррейн. «Весь лес. И мои прекрасные цветы». Цветы, конечно же, не принадлежали Лоррейну, но она прониклась любовью ко всем цветущим растениям на побережье и в лесу. «Настало время обратить более серьезное внимание на изменение климата», — сказал Гранд папе «Это чертово глобальное потепление». И если бы западные политики увидели, как такие прекрасные острова, как этот, исчезают в морской пучине, они бы поняли, что действительно важно для нашей общей планеты. Джорджия убила дракона. Мы и помогли, но именно Джорджия его поразила. Так и должно было быть. Никто другой не сумел бы этого сделать. Она особенная. Она ездила верхом на единороги. Она отомстила за страшную смерть единорога. Это ее победа, а не наша. Но между нами что-то изменилось. Теперь, когда острова больше не было, Джорджия стала какой-то далекой. Она казалась почти недосягаемой. Недосягаемой для меня, конечно же. И для Хасана. Пройдет совсем немного времени, и она станет жемчужиной в коллекции наших воспоминаний о Кранту. Она никогда не сможет стать моей. Но я знал, что она меня не забудет. Как она сможет забыть? Мы ведь так много пережили вместе. Все втроем. Но Джорджия ездила верхом на единороге и убила дракона. Эти деяния превратили ее в мифическую героиню и вознесли куда выше, чем такие мальчишки, как я, могли бы добраться. Но я знал, что два человека теперь навсегда будут близкими для меня. Хас и Рамбута. Рамбута стал для нас мальчишек кем-то вроде доброго дядюшки, и мы всегда будем общаться с ним. Хас... Ну, Хас был моим приемным братом. А иметь брата – это очень важно. Когда братья вырастают, каждый из них идет своим путем, но между ними всегда сохраняются близкие отношения. Мы с Хасом будем такими, всегда будем рады видеть друг друга, всегда будем готовы помочь в беде, всегда будем крепко-накрепко связаны. И я, наконец, начал понимать папу. Я надеялся, что это взаимно. Он человек, в голове которого чего -то только не было. Но где-то в его голове и в его сердце оставалось местечко и для меня. Теперь я знал, что, хотя он может внезапно умчаться на край света, он все равно беспокоится обо мне и моих нуждах. Он любил меня по-своему, мой папа. Между тем, Рамбута и Грант смогли вывести нас на морской путь, где мы встретили грузовое судно, идущее в Сингапур. Нас подняли на борт в люльке. Когда плот опустел, капитан спросил папу, не хотим ли мы, чтобы плот тоже подняли на борт. К нашему удивлению, папа отказался. Конечно, мы не стали рассказывать капитану всю историю, а изложили только часть, чего ему вполне хватило. Позже я услышал, как Грант говорит папе, «Но шкура все еще была на мачте, а ты решил ее оставить». «Да», — ответил папа, — «кончено так кончено. У меня нет никакого желания повторять эксперимент. Пусть кто-нибудь другой найдет эту шкуру. Я лучше вернусь к археологии». По крайней мере, я знаю, что делать с черепками горшков и старинным оружием. «Таким, как апостольский топорик», — сказал я, и папа улыбнулся, а на лице Гранта появилось озадаченное выражение. Одной звездной ночью мы с папой стояли около перил на корме корабля и смотрели на след, который оставался в форватере корабля. Так как мы были одни, я решил попытаться поговорить о нашей тайне. Думаю, он так и предполагал, что я об этом заговорю. «Этот скаду!» которого мы нашли, — начал я. Тот, мертвый, о котором ты велел никому не рассказывать. Ты кому-нибудь о нем говорил, Макс? Нет, но я хочу быть уверенным. Это был Скаду, так? Думаю, да. Я в этом уверен. Да, это был один из мифических детей матери зверей. Ладно, — сказал я и больше об этом не заговаривал. Папин голос был очень спокойным, но я знал, что он взволнован. Он знал, каким чудовищным был тот секрет, который мы с ним хранили. У него, возможно, было искушение раскрыть его всему миру, но риск слишком велик. Сделав это, он мог бы стать одним из величайших мировых ученых, стать наравне с Дарвином или Эйнштейном, или он мог стать самым большим посмешищем в мире. Думаю, этого он боялся больше всего, поэтому сам никогда не раскроет эту тайну. Это остается сделать мне. Меня совершенно не волнует, что весь мир будет думать обо мне. Все дело в том, что бледное хрупкое существо, чье тело мы нашли в лесу, было мужчиной. Или женщиной. Одновременно. Взглянув на него, нельзя было сказать, является ли оно тем или другим. Мы точно знали, даже не обсуждая это друг с другом, что перед нами один из детей матери зверей. Все говорило об этом, начиная с того, что оно появилось на свет совсем недавно. А еще были и другие признаки. А мы были свидетелями рождения стольких скада, чтобы понять, на что мы наткнулись. А теперь только представьте себе, что человек по своему происхождению – мифическое существо, фантастическое чудовище. Наша природа неестественна. Мы не такие, как собаки, лошади или даже простейшие черви, Кто-нибудь давно должен был догадаться об этом, хотя бы эти башковитые греческие философы. Или другие, такие же, как они. Я имею в виду, мы строим города и космические корабли, пишем книги, сочиняем музыку, изобретаем такие штуки, как iPod. Собаки этого не умеют. Обезьяны, похожие на нас, с двумя руками и ногами, тоже не умеют. Может, улитки этим бы и занялись, если бы у них были мозги, как у дельфинов, и конечности, как у обезьян. Но я в этом не уверен. Каким-то образом первый мифический человекообразный Гермафродит выжил, когда все остальные скады погибли. Он выжил, эволюционировал и приобрел способность к размножению. Единственное из всего потомства матери зверей. Видимо, постепенно люди утратили свою уникальность, стали просто редкими, а потом распространились повсюду, как жабы, черви и воробьи. Но не храним ли мы в своей душе осознание своей уникальности? быть одним-единственным в своем роде. Может, поэтому мы и чувствуем себя такими одинокими, хотя нас миллионы. Из-за того, что теперь знал, что я сказочное существо, я должен был чувствовать себя совсем по-особенному, но не чувствовал. Теперь я ощущал себя чужим в своей собственной шкуре. Я думал о наших собственных животных, какими они видят нас, такими же, как они, или какими-то странными существами. Вчера я заметил, что корабельный кот смотрит на меня с подозрением. Вы прослушали книгу Гарри Дугласа Килварта «Головоломка», записанную в Storytel в 2021 году. Текст читал Егор Морозов.